Глава 25 пятая. Песнь «Озер». Свет, отражавшийся в изгибах моих губ, был ярче звезд на небе. Удивлению в моих глазах не было предела. Арен уставился на меня, словно столкнулся с чем-то неожиданным, и замер на месте, сомневаясь в моей реальности. Даже в этой зеркальной ловушке он выглядел непоколебимым в своем черном, как смоль, плаще, в брюках и рубашке, застёгнутой на все пуговицы. «Наконец ты пришёл», — выдохнула я, не зная, плакать или смеяться. Его напряжённое лицо смягчилось. «Ты не забыл меня». Слова, заставлявшие моё сердце пускаться вскачь, резко сорвались с моих губ, и слёзы побежали по щекам. Фраза, единожды произнесённая вслух, прозвучала в моей голове тысячи раз. «Ты не забыл меня! Ты не забыл меня! Ты не забыл меня!» Изгиб его губ вернул этому пространству время, поместил солнце на небо и рассыпал звезды. Земля, пропахшая печалью и одиночеством, преклонила колено перед его ароматом, и тени, скрывающиеся за тьмой, выстроились в круг, чтобы возвеличить присутствие своего лорда. «Я здесь, малышка!» Сказал он, протянув руку. «Как ты могла подумать, что я забуду тебя?» Ариен провёл большим пальцем по моей щеке и остановился у кромки губ. Он погладил мою улыбку, и слеза, скатившаяся с моей щеки, намочила его палец. «Я же говорил, что нашёл бы тебя, даже если бы камни тебя не выбрали». Печальный взгляд сменился спокойной улыбкой. «Вот я и пришёл». Где бы ты ни была, я найду тебя и буду рядом с тобой, моя дорогая. Моя дорогая. Слово, пахнущее морем и летом в моей голове. Бури в душе утихли, и мои щёки согрелись тёплым касанием сладкой луны. Я закрыла глаза от удовольствия, когда он прижал губы к клейму на моей груди, выглядывающему из-под ночной сорочки. Я позволила слезам литься по щекам. Поцелуй Ариэна вдохнул в меня жизнь, и в моей голове не осталось ни одного слова, которое я хотела бы произнести, ни одного звука, который мог бы сорваться с моих уст. Я просто хотела обнять его, прижаться к Ариэну. Так я и поступила. Он обхватил меня крепко, словно закрыв огромными невидимыми крыльями от настоящего и грядущего. «Как ты сюда попала?» Он нарушил тишину суровым вопросом. Я не хотела отрываться от Ориена, но каждая секунда, проведённая здесь, толкала меня к болезненной пустоте. Я хотела освободиться от этого как можно скорее, вернуться домой. Домой. Где же мой дом? Миенос, Ян Симра, человеческий мир. Только рядом с ним, с его сердцем и губами. ариен был моим домом, и он был здесь». Может быть, лучше остаться в оазисе отражённых душ навсегда вдали от всего и всех. Как ты смог меня вспомнить? Тишина окутала нас обоих, и Ариен прижал ладонь к моей груди. «Твоё сердце», — сказал он, и его улыбка была такой очаровательной, что выровняла ритм моего сердца. Оно показало мне путь. «Но как? Как ты вспомнил?» — я повторила вопрос. Ариэн шагнул вперёд. Я встретилась с его взглядом, ошеломлённая, когда его пальцы скользнули с моего запястья в ладонь и переплелись с моими. Он подмигнул, улыбаясь, и я доверилась своим инстинктам, которые советовали верить ему. Я говорил тебе, что буду приходить каждую ночь. В ночь, когда ты исчезла, я место себе не находил. В моей голове бушевала невыносимая ярость, и сердце непрерывно сжималось. Лорд не болеет и не страдает, но я весь день провёл с болью в груди. Когда он сказал, что моё сердце показало ему путь, я думала, что это расхожая фраза, но всё было правдой. «Значит, ты чувствовал моё отсутствие. Мне нравилось, что происходило между нами, но в то же время я понимала, что здесь не то место для эмоций» поэтому бесстрастно посмотрела на него. Когда наступала ночь, меня необъяснимо тянуло идти куда-то. Словно волк грыз меня изнутри, но я не понимал причины. Это было ужасно, но потом я закрыл глаза и позвал тьму. Он стал серьёзным. Я последовал за ней, не зная, куда она меня отразит. Когда я отразился в покоях Радужного дворца, то увидел, что в них много личных вещей, но нет хозяйки. Я старался понять, что происходит, но когда посмотрел в зеркало, то услышал крики. Потом в моей голове постепенно воскресли воспоминания. От его рассказа моё сердце слегка подрагивало, нарушая спокойствие. И оставив за спиной позабытые ворота, мы пошли вперёд, держась за руки, словно двое обычных людей, гуляющих по берегу моря. Перед нами раскинулась бескрайняя долина, покрытая красными песчаными холмами, а за ней тянулся тёмный лес. «Ты вспомнил меня», — прошептала я, радуясь, как ребёнок. Я шла рядом с Ириеном, держа его за руку, и не знала, куда мы идём, но была на седьмом небе от счастья, потому что он вспомнил меня. Когда тишина стала глухой и тяжёлой, я кашлянула, чтобы прочистить горло. Мне хотелось прервать молчание и получить ответы на мучившие меня вопросы. «Сколько времени прошло?» Слетел с моих губ первый вопрос, и я схватилась за живот, словно меня ударили кулаком. Сколько времени я нахожусь здесь? Больше трёх недель. Я могла поклясться, что прошли годы. Разве эти муки длились всего три недели? Почему ты удивилась? Я вынырнула из своих мыслей. Мне кажется, я пробыла здесь годы. Это ощущение не поддавалось описанию, но он понял меня. Только Ариен мог понять и в его глазах промелькнуло знакомое печальное выражение. «Так и происходит», — просто сказал он. «Я знаю». Я хотела быстро сменить тему, потому что нечаянно напомнила о его нелёгком прошлом и задала другой вопрос, который пришёл мне в голову, чтобы не позволить тишине вновь поглотить нас. «Ты ещё не рассказал, как попал сюда». Он глубоко вдохнул, и его глаза не отрывались от меня. «Сначала я отправился в зеркальный город», Моя спина ныла от недели езды верхом. «Ариэн!» — я засмеялась, закатывая глаза. «Хватит издеваться! Это не смешно!» Моё лицо вмиг посерьёзнело. «Я здесь, потому что у меня украли отражение. Но как ты попал сюда?» По его поджатым губам и вздоху я поняла, что ответ будет не слишком приятным. «После того, как я заключил сделку, ты потеряла своё отражение, Рена. Я использовал тебя, чтобы освободиться». Слова кололи его словно ядовитые иглы, и от них у Арена не имел язык. Поэтому я заключил другую сделку с хранителями. Он покачал головой, улыбаясь, но совсем не радостно. Какую сделку? Он тянул время. Я внимательно смотрела на него, нахмурив брови и пыталась поймать избегающий взгляд. Какую сделку ты заключил, Арен? Мой голос зазвучал злее, чем я ожидала и напряжение между нами возросло. Ариен застыл. «Моя свобода в обмен на твою свободу». Он пожал плечами, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся. Но я стояла перед ним красная от гнева. Я предложил занять твое место. Им понравилось мое предложение, ведь речь шла о моем заточении. «Ты...» Слова с трудом попадали на язык, будто застревая в пересохшем горле. «Что ты сделал, Ариэн?» Мой голос был тихим, как пламя свечи. «Я не мог оставить тебя здесь». «Но я не собиралась здесь оставаться. Мы бы нашли выход, только не такой». Я протянула руки, указывая на пространство между нами. «Не жертвуя одним из нас!» Я замерла, затаив дыхание. «Твоя свобода важнее всего». Он шагнул ко мне, чтобы стать ближе, но теперь между нами простиралась пропасть. Я отступила, чтобы не упасть в неё. «Ты не понимаешь», — сказала я, закинув голову. «Я... я не была здесь в заточении. Я могла уйти, когда захочу». Время остановилось. Наши сердца остановились. Наша кожа остыла, а воздух стал тяжёлым, как ледяная глыба, и обрушился на нас. Пальцы Ариэна, сжимающие мои запястья, превратились в давящие оковы. «Чёрт!» — тяжело выдохнул он. Слёзы снова потекли по моей ледяной коже. «Чёрт тебя побери! Чёрт!» — повторила я, подражая Ариену. «О чём ты говоришь? Сильные руки, которые сжимали моё тело, постепенно ослабли. Я шагнула вперёд и повернулась к Ариену. На его идеальном лице было так много эмоций, я никогда раньше не видела его таким. Он был действительно потрясён услышанным». «Как это возможно?» Он говорил не со мной, а размышлял вслух, но я всё равно ответила. Мне явился дух зеркала. Нира рассказала обо всём. Я медленно кивнула, будто подтверждая свои слова. Она сказала, что я здесь не пленница, а наследница отражающегося города, и могу уйти, когда захочу. Она просто хотела, чтобы я узнала всё о потайном мире. Поэтому я здесь. Я... Ариен был потрясён. Его глаза потемнели, а лицо побелело. Между бровями залегла морщина, которая выдавала глубокое сожаление о том, что он всё испортил. «Ты говоришь, что я напрасно вошёл в эту западню?» Он отступил. Я смотрела на его лицо, потерявшее цвет, полностью поблёкшее, и моё сердце безумно колотилось в груди. Не найдя слов, я просто кивнула. «Нет». Голос, который я услышала, лицо, на которое я смотрела, не принадлежали Ариену. Он произнес это слово так глухо и слабо, словно говорил из-под развалин, которые его погребли. Если бы Ариен не пришел сюда по своей воле, я бы согласилась, что он попал в западню. Но это была расплата за ошибочное решение. Я не могла успокоиться. Паника в сердце только нарастала. Я покачала головой из стороны в сторону, чувствуя, как горят мои глаза. «Я не могу оставить тебя здесь». Он быстро пришёл в себя, словно не переживал из-за поражения. «Придётся оставить», — прошептал он. «Я провёл здесь сто лет. Теперь не будет так сложно, малышка». В его глазах я видела отпечаток тяжёлого прошлого, но он пытался избежать моего взгляда, делая вид, что осматривает окрестности. «Тихо, спокойно, одиноко. Где ещё найдёшь такое место для отдыха?» Он попытался рассмеяться. Я бы поверила ему, если бы не видела в его жестах скрытую печаль. Я всегда верила Ариену. В его сине-ночных глазах теперь отражалось пустое небо без звёзд. Свет в них погас, боль, которую он пережил здесь, нахлынула с новой силой и затопила его». Он готов был заплакать, но боролся с этим желанием. Каждая минута, проведённая в этой тюрьме, в которую он вошёл сам, душила его. «Вот красавица!» Он развёл руки в стороны, словно сдаваясь. «Ты знаешь, что я гордый, поэтому никогда не мог сказать напрямую, что люблю тебя». Он сжал губы и натужно сглотнул. «Но ради тебя я продаю свою свободу». Он был разбит от правды но пытался игнорировать свои чувства, чтобы успокоить меня. «Нет». Я покачала головой, отрицая произошедшее. «Ариен, я...» «Иди сюда». Он потянул меня за запястье и прижал к себе. Мои слёзы стекали по его обнажённой груди, которая виднелась в расстёгнутом вороте чёрной рубашки. Рыдания разрывали тишину. «Ради тебя, малышка», — сказал он дрожащим голосом. «Ради тебя». Я не смогла сказать ему правду. Впервые я была рада, что здесь нет времени, потому что сейчас я плакала, прижимаясь к тому, с кем хотела бы остаться навечно. Как же я устала. Я положила одну руку ему на грудь, а другой обхватил и талию. «Пусть время устанет, прекрасная леди, а не ты». Он прикоснулся губами к моим волосам, вдыхая запах и словно прощаясь. Я заплакала ещё сильнее. Слёзы текли ручьём. Я не могла дышать. С каждой секундой становилось всё тяжелее. Я пыталась убедить себя, что всё в порядке с тех пор, как прижалась к Ориену, но не могла. То ли у меня начался приступ астмы, то ли мне просто не хватало воздуха, но мне казалось, что я умираю. Я глубоко вдохнула, отстранилась от Ориена и ударила его в грудь. Он опешил от неожиданности. «Почему ты так поступил?» закричала я, выплескивая свою ярость. «Кто просил тебя жертвовать собой? Тебя никто не заставлял!» Боль затуманила мой мозг. «Почему ты думаешь, что можешь поступать так с собой? Почему ты заставляешь меня пережить это, арен Скажи!» Рена. Он пытался схватить мои дрожащие руки и удержать их. «Рена, успокойся! Отпусти меня!» Я пыталась освободиться от его захвата, но у меня не недоставало сил. Он крепко стиснул мои руки, скрестив их на животе, и прижал меня спиной к себе, чтобы я не могла двинуться. «Успокойся, красавица», — прошептал он мне на ухо. «Успокойся, всё в порядке». «В каком порядке?» От всхлипов я не могла говорить. «Из-за меня ты будешь сидеть в заточении, будешь страдать». «Я найду выход, укроюсь в зеркале, которое будет с тобой всю жизнь». Он улыбнулся, и его дыхание коснулось моих волос. «Как раньше. Я проведу с тобой годы. Ты будешь моим светом с непокорным, безумным и детским характером». «Нет, нет». Теперь я избегала своих слов. Я приоткрыла свои потрескавшиеся губы, чтобы произнести правду, которая испепелит меня, когда проникнет в мой разум, подобно искре, упавшей в сено. «Нам нужно что-то сделать». В голову пришло лишь одно решение. «Нира!» Я отстранилась от Ориена и побежала в противоположную сторону, зовя Ниру. «Если она всё знает, то может подсказать нам способ освободить его». «Нира!» Моё горло разрывалось от крика. Но кроме меня и Ариэна здесь никого не было. «Чёрт!» — пробормотала я и вернулась к Ариэну, но не смогла встретиться с ним взглядом. Я ощущала себя виноватой. И хотя это была не моя вина, я не могла избавиться от этого ужасного чувства, грызущего меня изнутри, как волк. «Мы найдём выход, Рена», — устала, — сказал Ариэн. «Перестань уже, ладно?» Я продолжала оглядываться, ища кого-нибудь в этой долине. «Я не могу оставить тебя здесь», — возразила я. «И никуда не уйду, пока не найду способ тебя освободить». «Не глупи, Рена!» Я вздрогнула от резких слов Ариена, но не собиралась менять решение. «Это ты глупишь!» — закричала я. «Я никуда не ухожу!» Я скрестила руки на груди, желая продемонстрировать своё упрямство. Но в этот момент земля задрожала, и я вскрикнула. Небо загремело так, что я подумала, будто оно расколится. Сумерки спустились на Красную Землю, и я побежала к Ориену. Я боялась, что сильный ветер, который мог запросто снести меня, окажется ещё сильнее, и прижалась к нему, а он защищал меня своим телом и оглядывался по сторонам. Мы обнимались, но ему тоже было трудно стоять. риен В другом конце долины прогремел ещё один взрыв, и луч света, бросающий вызов тьме, поглотил нас. «Что происходит?» — задыхалась я. «Ариэн, я боюсь!» «Не бойся, Рена», — сказал он, гладя мои волосы и крепче обнимая. «Все будет хорошо». Но духи зеркала провергли его слова. Я впилась ногтями в плоть Ариэна, чувствуя, как меня тянут за руки и ноги. Я кричала во все горло, и мои крики были такими же сильными и резкими, как землетрясение в долине. Постепенно моя хватка ослабла, и я закашлялась, задыхаясь от звёздной пыли, падающей на нас. Я чувствовала то же онемение, которое испытала, когда меня заперли в зеркале в Радужном дворце. Они управляли моим телом. Они хотели, чтобы я отдалилась от Ориена. Меня тянуло к позабытым воротам, потому что моё время истекло. Меня вынудили прийти сюда, но я не выслушала Ниру до конца, и теперь меня снова изгоняли отсюда. Шум шелестящих листьев на деревьях напоминал пули, пробивающие мой мозг, и я держалась за плечо Ариэна онемевшими руками. «Нет!» — кричала я. «Нира!» Я должна была добраться до неё. «Я хочу остаться!» «Нира, я хочу остаться здесь!» «Чёрт!» — никто не слышал моих воплей. «Иди, Рена», — сказал Ариэн, стараясь выглядеть спокойным. Если мы оба останемся здесь, то никто нас не спасёт. Но если ты уйдёшь, то сможешь найти способ вызволить меня». Я знала, что не смогу, и уже чувствовала себя слабой без него. Как мне снова освободить его из зеркала? У него не было никаких козырей, чтобы выйти отсюда. У него не было ничего, чем он мог бы заплатить. «Я не знаю, забудешь ли ты меня?» — сказал он, и все его слова застряли в горле. «Но я не сомневаюсь, что ты снова освободишь меня, арена. Он крепко обнял меня, лаская доверительным взглядом, и весь свет звёздной пыли, летящей в воздухе, засиял на его губах. В тот момент, когда моё тело, управляемое духами зеркал, перемещалось к двери, произошло что-то неожиданное. Рен притянул меня крепкими руками, сделал несколько быстрых шагов ко мне и поцеловал на прощание. Это был не страстный, а тёплый поцелуй. Его кожа была горячей, но вызвала у меня ледяной ожог. Я отступила, чувствуя, как моё сердце и губы покрываются снегом без него, и в последний раз встретилась с ним взглядом. «Чтобы ты не забыла меня», — улыбнулся Ариен. «Я оставил след. Помни меня, прекрасная леди». Он крепко держал меня за руки, противостоя духам, и когда он их отпустил... Я поняла, насколько сильно у меня болели запястья. «Я обещаю», — с трудом прошептала я сквозь рыдание. «Я освобожу тебя, мой лорд, неважно какой ценой. Я буду помнить тебя и вытащу отсюда». Между нами пролегла пропасть, и я не была уверена, достаточно ли громко говорю. Я опустилась на колени перед ослепительным светом позабытых ворот, и моё сознание начало тускнеть. Ариен был не так далеко, чтобы я не могла видеть его, но тьма, опустившаяся с холодным воздухом, мешала обзору. Песня теней заглушила голос моего лорда, и всё вокруг наполнил звон. Я хотела в последний раз увидеть его лицо, скрытое за пылью, запомнить его, впечатать его в свою память, но не смогла. Он ушел. Я не знаю, с каким воспоминанием его увели, но была уверена, что там, где он стоял, его больше нет. Мой разум и глаза поглощала тьма, и с моих губ, запечатанных поцелуем Ариэна, слетали одни и те же слова. «Помни своего лорда».